Зато появился слуга и принес на подносе бокалы и вино. Деирдре пригласила их сесть. Эверард попробовал вино. Тяжелое бургундское. Без околичности он осведомился. Зачем нас сюда привели? Надеюсь, что здесь тебе и твоему другу будет лучше, чем в тюрьме. Допустим, что так. Но я хотел бы знать причину, а также свободны ли мы. Мы приветствуем вас здесь, но вам нельзя без разрешения покидать дом. Если вы захотите нам помогать, то мы вас щедро вознаградим». «Помогать? А чем?» «Тем, что объясните нашим ремесленникам и друидам, как изготавливается ваше оружие и магическая повозка». Эверард вздохнул. «Могло ли подобное прийти ему в голову? Как же он объяснит этим людям, что у них нет инструментов для того, чтобы изготовить дальнейшие инструменты, с помощью которых можно было бы сделать парализующий лучемет? Это дом Саарана Аб Кеорна? Нет, мой собственный. Мои родители умерли несколько лет назад и оставили мне его. Генерал сказал несколько слов. Она перевела. «Известие о вашем таинственном появлении проникло, между тем, к Котувиллоунянам. Мы должны будем считаться со шпионами. Надеемся, что они вас не найдут». Аверард вспомнил, какие сюрпризы всегда преподносили малым нейтралам воюющие великие державы, и знал также, что люди, ведущие войну, не относились бы к нему, так дружески, как о А О каком конфликте идет речь? О доминации в Иконском океане, ясное дело. В частности, и о владении некоторыми богатыми островами. Она показала на то место карты, где лежали Гавайи. Великие державы гаи бразель и Хинду-Радж все время расширяются, поглощая... малые народы. Но тут дело не только во власти. Тут противостоят две разные идеологии. С одной стороны монархический хиндурадж, а с другой теократия почитателей солнца в Бразиаль. А какую религию исповедуют о фолоняне? Деирдре удивленно заморгала. Но образованные люди верят, что есть один главный бог, который созворил всех прочих богов. Но естественно, что мы чтим и своих старых богов. Элиторнского, Перкунаса и Чернобога. Также Ватана, Амона, Кемберландского, Брахму, Солнца. Между ними есть и чужие боги. Мы почитаем и их, чтобы не разгневать. «Ах да, понимаю». Абкерн предложил им сигареты и спички. Пит втянул ароматный дым и сказал. «Почему должен быть такой поток времени, где говорят на языках, которых я не понимаю?» Его погрустневшее лицо вдруг прояснилось. «Но я научусь быстро и без гипноза. Дейрдре научит меня своему языку. Лучше послушай, о чем мы говорили». Сказал Эверард и кратко изложил ему содержание беседы. Пит коварно засмеялся. «Так мы и объясним им функции Гальмахрона, а при практической демонстрации дадим дёру». «Но они не настолько глупы. Можно верить в колдовские чары, но не верить в бескорыстие без границ?» «Комично, что они так отстали, а имеют паровые автомобили». Почему комично? Я же не без причины спрашивал об их религии. Уже Уайтхед сформулировал тезис, что представление о едином Боге имеет неправдоподобное влияние на ускорение технического развития. Льюис Мемфорд добавил к этому, что часы были изобретены в некоем монастыре только потому, что там хотели аккуратно выдерживать время молитвы. Эверард рассмеялся собственному монологу. «А почему мы, собственно, говорим об этом? Ведь Уайтхед и Мемфорд... Memford...